Четверть часа еще не прошло, сэр, — ответил конюх, которому был задан этот вопрос. — Леди и джентльмен, — задыхаясь от нетерпения, спросил мистер Ор. — Да, сэр. — Высокий джентльмен, во фраке, длинноногий, худой. — Да, сэр. — Пожилая леди, худое лицо, костлявое, да? — Да, сэр. — Ей-бога, это наша парочка, пиквик, — воскликнул пожилой джентльмен. — Они бы раньше здесь были, — сообщил конюх, — да у них постромки порвались. — Они! заявил Орд. Клянусь Юпитером. Они. Живо, карету и четверку. Мы их догоним еще до следующей станции. Ребята, каждому погиняет. Живей. Пошевеливайтесь. Молодцы.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 Преследователей. Мистер Пиквик только что втянул голову в карету, а мистер Уорд, устав кричать, последовал его примеру, как вдруг страшный толчок швырнул обоих к передней стенке экипажа. Сотрясение! Громкий треск, Колесо отлетело, и карета опрокинулась.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 Старый мистер Орд без шляпы в изорванном костюме стоял около него, а у их ног хвалялись обломки кареты. Форейтеры успели перерезать постромки и стояли теперь возле своих лошадей, облепленной грязью и взлохмаченной от бешеной езды. Впереди ярдах ста виднелась другая карета. Она остановилась, когда раздался треск. Форейтеры, ухмыляясь во весь рот, взирали на противников со своих седел, а мистер Джинг с явным удовольствием созерцал картину крушения из окна кареты. Загорался день, и в серых лучах рассвета можно было разглядеть все подробности. — Эй вы! — крикнул бесстыжий Джингль. — Никто не пострадал! Пожилые джентльмены, немалый вес, опасное предприятие весьма! «Не — Негодяй! — заревел Орд. «Ха — Ха-ха! — — ответил Джинг, затем, многозначительно подмигивая и указывая большим пальцем внутрь кареты, добавил. — Послушайте, она прекрасно себя чувствует, шлет поклон, просит, чтобы вы себя не утруждали, поцелуйте тапи. Не хотите ли влезть на запятки? — Вперед, ребята! Хрейтеры выпрямились в седлах, и карета загрохотала. Мистер Джинг, высунувшись из окна, насмешливо махал белым носовым платочком.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 — Малость побольше. Малость побольше шести миль, сэр. — Ничего не поделаешь, Пиквик, — сказал орд Придется идти пешком. — Ничего не поделаешь, — отозвался сей великий муж. Отправив вперед одного из форейторов верхом на лошади, чтобы вытребовать новый экипаж и лошадей, и оставив разбитую карету на попечении второго форейтера, мистер Пиквик и мистер орд мужественно продолжали путь пешком,